Исцеляющая сила горных слез О мумие, чудодейственном лекарственном средстве, слышали многие. Но что она собой представляет и какова в действительности его эффективность, знают единицы. Орелу таинственности, окружающему мумие, в немалой степени способствовало и то, что долгие годы в Советском Союзе оно было как бы вне закона. Его не просто объявили вредным шарлатанским средством, но и запрещали применять в лечебных целях. Впрочем, это не мешало партийной элите пользоваться данным препаратом, который за валюту закупался в Индии, Непале и Иране. Запрет выглядел нелепым, ибо на Востоке лечебные свойства мумиё были выявлены еще в глубокой древности и с тех пор, Тысячекратно проверены на практике, пишет народный целитель Иван Усольцев. Достаточно назвать хотя бы несколько имен тех, кто отдавал должное этому препарату. Древнегреческий философ Аристотель и среднеазиатский ученый Альберуни, арабский медик Ибн Рушт, средневековый француз-фармацевт Гиделя Фонтен и гениальный итальянский мыслитель Леонардо да Винчи. Особенно широко в своей практике использовал мумиё знаменитый врач, ученый и философ Ибн Сина, известный на Западе под именем Авиценны. В написанной им энциклопедии теоретической и клинической медицины «Каноны врачебной науки», обобщающей опыты греческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей, Авиценна назвал мумиё всеисцеляющим средством отметив в своих трудах, что абсолютно правы те народные врачеватели, которые используют это средство при лечении переломов костей, вывихов, ангины, бронхиальной астмы, при гное течении из уха и понижении слуха, укусах ядовитых змей, язве желудка и болезни печени. По свидетельству Авиценны, мумио также дает хорошие результаты, когда необходимо придать силы старческому сердцу, молодить кожу, избавиться от излишнего загустения крови. Столь обширный перечень недугов, которые успешно лечились с помощью мумиё, объясняется тем, что восточные врачеватели интуитивно подметили его уникальный, как теперь принято говорить, клинический эффект. Это средство активизировало защитные силы и ускоряло процессы регенерации в организме. кстати есть свидетельство что александр македонский после ранений полученных в индийском походе лечился горными слезами а это и есть легендарное мумие востока в средние века ему приписывали волшебную силу и считали лекарством которое исцеляет от всех болезней не так давно специалисты мгу Экспериментально подтвердили, что мумиё обладает резко выраженным антибиотическим свойством. В растворе горного бальзама погибают стафилококки и кишечные палочки, а также многие другие патогенные бактерии. Причем это антимикробное воздействие оказалось более сильным, чем, например, у пенициллина. Да, не зря написанный более 2000 лет назад тибетский трактат Джут Шип наставлял «бери мумиё в горах и исцеляйся». И тамошние врачеватели еще за сотни лет до Авиценны лечили горными слезами туберкулез, гнойные раны, воспаление кишечного тракта. Какова же природа чудодейственного бальзама? Еще недавно существовало несколько теорий о происхождении мумиё. Увы, на поверку оказалось, что все они — ничто иное, как добросовестные научные заблуждения. Московские и харьковские геохимики подвергли мумию анализу на инфракрасных спектрометрах. Первое, что они установили, — это близость структуры и химического состава всех сортов загадочного бальзама — среднеазиатского, сибирского, непальского, индийского. Второе было куда более важным. Выяснилось, что это вещество имеет растительное происхождение. Но выводы геохимиков еще не давали ответа на главный вопрос – откуда берется органика, являющаяся основой мумиё? Тайну горного бальзама раскрыли ученые из Киргизии и Узбекистана. Они провели обширное обследование мест его выхода с последующим лабораторным анализом собранных образцов. В итоге многолетних исследований было бесспорно установлено, что бальзам является конечным продуктом естественного изменения экскрементов некоторых видов полевых мышей. Большая заслуга в открытии происхождения этого природного бальзама принадлежит самаркандцу Николаю Федоровичу Воробьеву. Занимаясь народным целительством, он использовал рецепты древней восточной медицины. в том числе и труды Авиценны. Причем, несмотря на запреты, Воробьев не один десяток лет врачевал недуги препаратами, приготовленными из мумие, и добивался поразительного лечебного эффекта. А дальше сыграла свою роль научная любознательность Воробьева и увлечение альпинизмом. В одном из тибетских трактатов ему встретилось упоминание о мумиеносной мыши, которая живет высоко в горах, где есть различные руды и минералы. В ее испражнениях якобы и содержится целительный бальзам. Конечно, трудно было поверить в лечебный эффект мышиного помета. Но Воробьев все же решил проверить утверждение древних тибетских знатоков. Для этого нужно было найти загадочную мумиеносную мышь и понаблюдать за ней, чтобы изучить ее экологию. На это ушло немало времени, поскольку наблюдение пришлось вести не в удобном виварии, а на заоблачных горных кручах. В конце концов, исследователь пришел к выводу, что под мумиеносной мышью тибетцы имели в виду сенаставку. Этот травоядный грызун ведет скрытный образ жизни. Он очень осторожен и боится любого шума. Поэтому Воробьев был вынужден затаиваться, и сидеть неподвижно много часов, чтобы не спугнуть зверька. Затекали ноги, и промерзало до костей тело. А увидеться на удавалось лишь рано утром, на рассвете. Живя среди скал, эта мышь выработала своеобразный способ передвижения — скачками, рассказывает Николай Федорович. Пробежит немного и подпрыгнет, это к сантиметров на пятнадцать. Есть прыжки просто так, для тренировки, а есть и для того, чтобы запрыгнуть на уступы, добраться по ним до сводов пещеры или скального навеса. Там она прячет свой помет в укромном месте, поэтому спелеологи и находят натеки мумио на стенах гротов. Как правило, такие смолистые образования очень старые по возрасту. Лучшее лекарство приготовляется именно из них. Впрочем, отложенный мышью фармацевтом помет еще не лекарство, а только сырье для него, которое затем перерабатывается самой природой. Дело в том, что в экологии сеноставки есть одна особенность. Травы в ее кишечнике не перевариваются полностью. Поэтому весной, когда еще нет свежей травы, спрятанной в сухих местах помет может служить ей достаточно питательной пищей, если не хватает заготовленных осенью запасов корма. Обычно часть таких продуктовых складов весной остается невостребованной, и тогда начинается процесс превращения мышиных экскрементов в мумиё. Вначале они насыщаются микроэлементами из окружающих горных пород. Затем в дело вступают микробы и микрогрибки, постепенно делающие из сырья полуфабрикат. Многолетнее изучение и использование найденных Воробьевым в горах образцов привели его к выводу, что лечебные свойства мумиё зависят от трех важных факторов. Первый — условия местности, где лежал помет сенаставок, минеральный состав окружающих горных пород и уровень солнечной радиации. Именно под воздействием этой радиации полуфабрикат бальзама становится, как он говорит, живым, то есть действенным. Второй – время, отпущенное на превращение входящих в него компонентов. Эти метаморфозы как раз и составляют сущность происходящих в созревающем бальзаме процессов, прежде всего микробиологических. Третий – правильный метод очистки сердца мумиё от примесей. И тут нужна высокая компетентность – знание древних народных приемов. Перегрев при очистке нейтрализует биологические и активные вещества, взятые мумиеносными мышами у растений. «Я знаю много случаев», рассказывает Николай Федорович, «когда сибирские и среднеазиатские врачи на основании анализов доказывали отсутствие у препарата лечебных свойств. Но это как раз были те случаи, когда собранный сырец очищался на паровой бане при температуре плюс 60 градусов Цельсия. А вся сложная смесь органических субстанций разлагалась и теряла свою живинку. Но если обрабатывать сырец при температуре не свыше 39 градусов Цельсия, результат очистки будет оптимальным и получится действительно целебный бальзам. Впрочем, есть и другие тонкости, которые отлично знали древние целители Востока. Поэтому нужно в точности следовать их рецептам. Свои выводы о происхождении мумие Воробьев сделал на основании многократных анализов бальзама разного возраста и, следовательно, разных стадий процесса его естественного образования. Он поделился этими секретами с геохимиками. Как уже говорилось выше, Те провели дополнительные исследования, показавшие достоверность его гипотезы. В частности, геохимики подтвердили, что мумие содержат антибиотики растительного происхождения, вещества, препятствующие свертыванию крови и широкий спектр микроэлементов кальция, натрия, кремния, калия, меди, молибдена, никеля, скандия, олова, висмута, железа и даже немного золота. Есть в нем и растительные элементы, остатки горной флоры, характерные для пояса от 1500 до 3000 метров над уровнем моря. С помощью изотопного анализа определили и возраст натеков мумиё на стенах алтайских пещер от сотни до тысячи лет. Что касается лечебного действия мумиё, которое оказывает целый букет содержащихся в нем микроэлементов и биологически активных веществ, то тут воробьев и другие отечественные ученые существенно дополнили перечень болезней, составленных Авиценной. Оказалось, бальзам не только обладает ярко выраженным антимикробным действием и уменьшает свертываемость крови, что весьма важно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, он повышает активность иммунной системы и улучшает зрение. А строго дозированный прием раствора мумио помогает студентам решать сложные математические задачи, улучшает память, активизирует творческие возможности человека. Мази на его основе хорошо лечат гнойные раны и язвы, снимают аллергические воспаления кожи. Тем не менее, Воробьев не устает подчеркивать, что этот лечебный природный препарат не панацея. Он хорошо действует, обеспечивая стойкий эффект, лишь в сочетании с целебными травами и корнями, некоторыми природными ядами и экстрактами из лимфатических жидкостей насекомых. Причем, прежде всего, нужны правильный диагноз и врачебное заключение. Никакого самолечения, ибо при неправильном приеме бальзама результат может оказаться прямо противоположным. Курс мумиотерапии должен обязательно проводиться врачом, хорошо знающим особенности действия препарата. После столь подробного рассказа о всеисцеляющем бальзаме остается лишь сообщить, что подлинное мумиё — это черное, блестящее, смолистое вещество, горькое на вкус, обладающее специфическим ароматическим запахом. В обычных условиях мумиё представляет собой полужидкую массу. Если оно хорошего качества, то в руках быстро размягчается, нечистое или некачественное при температуре тела остается твердым. Ни в коем случае не покупайте мумиё на рынке. К сожалению, там сейчас полно подделок. Некачественны даже непальские препараты, ибо они не получили достаточную дозу солнечной радиации и претерпевали метаморфозы в более сырых условиях чем нужно.